Глава девяносто третья. Затишье перед бурей. У Рижского озера его долго разглядывал диковинные корабли, особенно один, выделяющийся размером и свежестью досок обшивки. Попадить такой мергеровцам в ловушке на подводной гряде, проверенным методом его не взять, только из лука можно будет достать воинов на высокой площадке. но при нападении из воды или из низких лодок такое окажется почти невозможным. Часть дня он провел у шалаша, завершая последнее приготовление к будущему празднику. Остальное время он прочесывал торговые ряды на рынке, и многие торговцы начали смотреть на него с подозрением. Ни ювелира, ни невесты, ни Вальтера не было и в помине. Вспомнив рассказы Менезингера, Он живо представил его прикованным тяжелой цепью мрачной каменной темницы и сокрушенно содрогнулся. Никогда еще его жизнь не была настолько запутанной. К концу дня он в очередной раз бестально брел по торговому ряду, подумывая, что пора возвращаться в деревню к детям и неутомимой в ночных ласках будущей жене. Когда кто-то тронул его за плечо? «Вот ты где!» «Я?» Ива резко обернулся к Вальтеру и едва удержался, чтобы не броситься ему на шею. Лицо мини-зингера было усталым, щеки ввалились, глаза лихорадочно блестели. — Ты на свободе? Ты сбежал? Тише, оглянувшись по сторонам, Вальтер быстро зашагал к выходу из рынка. Только отойдя на расстояние, дающее уверенность, что их никто не послушает, он остановился и повернулся к товарищу. — Конечно, я на свободе. «От кого мне сбегать? Что за странный вопрос?» «Я ищу тебя два дня и уже думал...» «То есть я не знал, что и думать...» «Тут такое творится?» «Где ты был?» Торговки сказали, что стража забрала ювелира. Его спрашивали о бляхе, которую он получил от Уга. «Он знает нас. Нам нельзя здесь оставаться. Я хотел тебя предупредить, но не мог найти. Потом...» «Но это длинный рассказ». «И мне еще надо найти невест. Так вышло, что...» «Не трудись. Я знаю, что вышло. Невесты у меня». «Что? И ты молчишь?» «Вообще-то я как раз тебе об этом говорю, а не у меня. Ну, не совсем у меня, а просто в безопасном месте. Но что делать с ним и дальше? Послезавтра праздник, меня рвут на части. Каждый день что-то меняется, и епископ Альберт хочет знать о празднике все». Лицедеи готовят представление. У нас появился фокусник. В завершении праздника глава городского совета собирается показать, как его новый корабль отражает нападение пиратов. Магистра выставят на турнир рыцарей. А еще он по просьбе бюргеров хочет устроить судебный поединок прямо на рыночной площади как развлечение для всех. Это какое-то сумасшествие. И твое чудо. Когда... «Ты будешь готов? У нас будет что показать?» «Что мне сказать епископу?» «Скажи, что все готово», – заверил Ива. «Все, как мы договаривались. Только ты, кажется, меня не услышал. Ювелира не могли арестовать просто так. У него длинный язык. Он выложит все, что знает. Думаешь, он знает о нашем войске и о куршах? Радио есть такое, о чем не знают на рынке? Он был в Ире». Там только собаки не говорили, что мы собираемся захватить Ригу, и он точно знает о нас. На мне весь праздник. Сюда собирается столько зрителей. Альберт не тронет меня до праздника. А потом Вальтер нервно оглянулся по сторонам. Я хочу сбежать отсюда. Может быть, прямо во время праздника. Только куда? Мы не можем вернуться к нашему войску, подтвердил Ива, прислушиваясь к летящим с крепости стены. призывным звуком горна. «Знаю, куршей до сих пор нет. Мы не можем уйти Каупа. Он союзник Альберта и знает все, что здесь происходит. Все так запутано. Кажется, пора возвращаться в город, вот-вот закроют ворота». «Тогда прощай. Разве ты не идешь со мной? У меня есть где переночевать. Правда? Я не успел сказать тебе еще об одном событии в день праздника». Ива тоскливо посмотрел на вереницу тянущихся к воротам крепости людей, на набирающие силу дождевые облака над головой, на пожухлую траву под ногами и, наконец, выдохнул. «Ты говорил, что Альберт обещал щедро заплатить. Мне нужен подарок для невесты». Горн прозвучал вновь, на этот раз гораздо настойчивый. Люди у ворот ускорили шаг. «И ты тоже? Тоже успел найти?» «Дружище, я рад за тебя. Мы все решим завтра. Будь здесь с утра». И ты, не найдя других слов, Вальтер махнул рукой и побежал к закрывающимся воротам.